Глава 13. Визит мисс Маллинс. Прогуливаясь по тропинке в саду, Тапинс столкнулась с Альбертом, который быстро шёл от дома. "Там какая-то женщина хочет вас видеть", доложил он. "Женщина? Какая женщина? Она сказала, что её зовут мисс Маллинс, и что одна из дам в деревне рекомендовала ей обратиться к вам". "Ах да, ну, конечно", поняла Тапинс. "Это насчёт сада, правильно?" Да, она что-то говорила про сад. Наверное, будет лучше, если вы проведёте её прямо сюда, попросила Тапинс. Хорошо, мадам, сказал Альберт, играя свою роль опытного дворецкого. Он вернулся в дом и через несколько минут, привёл с собой женщину мужеподобного вида в твидовых брюках и свитере с острова Фэр. "Ветер сегодня довольно прохладный", сказала женщина. У неё был глубокий и немного хриплый голос. "Я Айрис Малинс". К вам мне посоветовала обратиться миссис Гриффин. Говорят, вы ищете помощника по саду, это верно? Доброе утро, поздоровалась Тапинс, протягивая женщине руку. Очень рада вас видеть. Да, помощник нам нужен. «Э, вы что, только переехали? А кажется, что уже давным-давно, призналась Стапинс, потому что мы только что закончили со всеми работами в доме. да, сказала мисс Малинс, издав низкий и хриплый смешок. Я хорошо знаю, что такое жить в доме. полном рабочих. Но вы были абсолютно правы, приехав сюда и не оставив их одних в доме. Ничего никогда не закончится, пока хозяин не переедет. И даже после этого их приходится возвращать, чтобы они исправляли свои огрехи. У вас хороший сад. Правда, выглядит он слегка запущенным. Да, боюсь, что последние хозяева не слишком беспокоились о том, как он выглядит. Их, кажется, звали Джонсы или что-то в этом роде. Боюсь, что я их не знаю. Большую часть своей жизни в этом городишке я провела на другом его конце, со стороны болот. Там я регулярно работаю в двух домах. В одном два дня в неделю, а в другом один. Хотя один день это очень мало, чтобы содержать дом в чистоте. У вас ведь здесь работал старый Исаак, не так ли? Хороший был старик. Жаль, что его убили эти несчастные обезьяны, которые вечно ищут кого бы им отколотить. Расследование было около недели назад. Слышала, что пока ещё никого не нашли. Эти подонки обычно ходят небольшими стаями, просто ужас. И зачастую, чем они моложе, тем ужаснее. А вот это хорошая магнолия. Это же Соулангиана, так? Для сада лучше нет. Люди часто выбирают экзотические сорта, но если речь идёт о магнолиях, то по мне так лучше придерживаться старых верных друзей. Нас больше интересует помощь в огороде. Так вы что, хотите вырастить хороший огород для кухонных нужд? Кажется, раньше здесь никто не уделял ему никакого внимания. Люди разленились и думают, что гораздо проще всё покупать, чем выращивать самим. А мне всегда хотелось вырастить молодую картошку и горошек, призналась Тапинс. А ещё фасоль, потому что тогда всё это можно есть прямо с грядки. Это правильно. Ещё можно добавить турецкие бобы. Многие садовники настолько гордятся своими турецкими бобами, что позволяют им вырастать длиной в целых полтора фута. Только тогда, как они считают это настоящие бобы, такие получают призы на всех местных выставках, но вы правы, молодые овощи достойны того, чтобы ими наслаждаться. Неожиданно появился Альберт. Вам звонит миссис Ретклиф, мадам, доложил он. Хочет узнать, не придёте ли вы завтра на ланч. Скажите ей, что мне очень жаль, сказала Тапинс, но боюсь, что завтра нам придётся ехать в Лондон. Минуточку, Альберт, подождите, пока я напишу пару строк. Она достала из сумочки небольшой блокнот, написала на листке несколько слов и протянула листок Альберту со словами: "Передайте мистеру Бэрсфорду, что к нам пришла мисс Маллинс, и мы сейчас с ней в саду". Я забыла сделать то, о чём он меня просил, поэтому передайте ему имя и адрес человека, которому он собирается писать. Я указала его здесь. Обязательно, мадам», — сказал Альберт и исчез. Тапинс свернулась к теме овощей. Мне кажется, сказала она, что вы должны быть довольно заняты. Вы же уже работаете три дня в неделю. Да, и как я уже сказала, на другом конце города, где и живу. У меня там небольшой коттедж. В этот момент из дома вышел Томми. Ганнибал, сопровождавший его широкими кругами, оббегая сад, первым добрался до Тапинс. На секунду он замер, уперся всеми четырьмя лапами в землю, а потом бросился на мисс Маллинс, захлёбывая лаем. В волнении женщина отступила на пару шагов. "А это наша ужасная собака", объяснила Тапинс. "Обычно она не кусается". Или по крайней мере делает это чрезвычайно редко. Обычно так она реагирует на почтальонов. Все собаки кусают почтальонов или пытаются это сделать, сказала мисс Малинс. Ганнибал очень хорошая охранная собака, заметила Тапинс. Он манчестерский терьер, а они обычно хорошие охранники. Дом он охраняет просто великолепно, никого к нему не подпускает и очень внимательно следит за тем, что происходит со мной. По видимому, Он считает меня своей главной ответственностью в жизни. Что ж, мне кажется, что это совсем не лишнее в наши дни. Я тоже так думаю, согласилась Тапинс. Очень многих наших друзей, знаете ли, обворовывали. Некоторых даже посреди белого дня и самыми экзотическими способами. Воры пользуются приставными лестницами и вынимают оконные переплеты или притворяются мойщиками окон. В общем, придумывают массу трюков. Поэтому, на мой взгляд, хорошо, когда люди знают, что в доме находится злая собака. Думаю, что вы абсолютно правы. А вот и мой муж сказал атапинс, Томми, это мис Малинс. Миссис Гриффин была так любезна, что рассказала ей о том, что мы ищем помощника по саду. Может быть, для вас это будет слишком тяжело, мисс Маллинс?» Конечно, нет, ответила женщина своим глубоким голосом. Я легко могу вскопать что угодно, ведь речь идёт не только о сладком горошке. Весь огород нуждается, чтобы его постоянно вскапывали и удобряли. Надо всегда тщательно готовить землю, тогда и результат будет соответствующий. Ганнибал продолжал лаять, не останавливаясь. Знаешь, что мне сказала Тапинс? Тебе лучше отвезти его в дом. Сегодня с утра он настроен слишком решительно. Хорошо, согласился Бэррсфорд. Давайте и мы пройдём в дом, предложила Тапинс мисс Малинс. И что-нибудь выпьем. Утро сегодня жаркое, и я думаю, нам это не помешает. А вы тогда и обсудим наши планы. Ганнибала заперли на кухне, а мисс Малинс согласилась выпить бокал шаре. Они кое-что обсудили, а потом гостья посмотрела на часы и сказала, что ей уже пора. У меня назначена встреча, объяснила она. И на неё нельзя опаздывать. Женщина быстро попрощалась со всеми и ушла. Кажется, с ней всё в порядке, заметила Тапинс. Знаю, ответил Томми, но уверенным быть нельзя. Могут возникнуть вопросы, с сомнением спросила Тапинс. Ты должно быть здорово устала от этих разговоров о Саде. Давай перенесём нашу дневную поездку на другой день. Тебе ведь прописали отдых.